Молодой солдатик виновато отступил в глубь строя. Василию стало жаль его. — Ну, что поделаешь, в разведке нужна сила. Обойдя весь строй, Люленков выбрал только троих — Севастьянова, Цымбалюка да Крепыша Хамедулина. Этот уже был обстрелян, воевал до ранения в Сталинграде. Ромашкин привел отобранных в новое жилье разведчиков сарай в лесу. Они остановились у двери, не зная, куда положить свои вещички. — Проходите к столу, ребята, — подбодрил их Ромашкин. — Жмаченко, ну-ка накорми хлопцев. А вы садитесь, чувствуйте себя как дома. Разведчики поднялись с сена, расстеленного на полу, разглядывали новичков. Ты прямо запорижский казак, сказал Пролеткин усатому украинцу. А я и е запорижский казак. Мои деды были настоящие запорижские казаки, только я верхом на тракторе казаковал. Значит, дед казак, отец твой сын казачий, а ты хвост собачий, вставил Голощапов. Цымбалюк укоризненно посмотрел на него. Вообще разведчик, таки некультурный, незнакомому человеку глупи слова говоришь. Товарищи не осудили Голощапова, даже посмеялись малость. Цымблюка не поддержал никто. Язвительный и немного вредный Голощапов не раз был проверен в деле, а этот еще неизвестно, на что способен. — Гуртуйся, домены, земляк! — позвал Шовкопляс. — Мы с тобой побалакаем. Комбайнер был, тракторист прибавился. Можно хохлятский колхоз создавать, — подначивал Саша Пролеткин. — Точно, — согласился Шовкопляс. — Мы и тебе примем. Жирафов-то, бегемотев, разводить будешь. — А ты паре откуда? — спросил Рогатин другого новичка. Я с Кубани, — с готовностью отозвался Севастьянов и чуть замялся. Профессия у меня не шибко боевая. Пекарь, но селёнка есть. До механизации тесто вручную месил. За смену, бывало, не одну тонну перекидаешь. Севастьянов уперся локтем в стол, предложил. — Давай, кто хочет, испробовать. Первым... Подошел Саша Пролеткин. Пекарь, даже не взглянув на него, свалил Сашину руку, будто пустой рукав. Следующей жертвой был жук. Севастьянов по очереди, не напрягаясь, положил всех. Устоял лишь Иван Рогатин. Но пекаря, как ни старался, одолеть не смог. — Вот чертушка! — восхищался Пролеткин. — Это токарь-пекарь. — Гвозди есть? — спросил Севастьянов. — Найдем, — пообещал Саша. Он снял со стены автомат и, раскачав гвоздь, дернул его, но неудачно, покачал еще и, наконец, вытянул. Севастьянов посмотрел этот большой старый гвоздь, попросил шовку пляса, сидевшего у дверей, — Дай-ка, друг, полежка или палку. Потом он поставил гвоздь острием на стол, накрыл шляпку полежком, пояснил, ну, чтобы руку не повредить. И не успели разведчики опомниться, как Захар несколькими ударами вогнал гвоздь кулаком в стол почти до самой шляпки. Все одобрительно загудели. А Севастьянов скромно объявил. — Это полдела. Теперь надо его вытянуть. — Без клещей? — изумился Пролеткин. — Клещами каждый сумеет. Снисходительно заметил Захар. Он ухватился за оставленный кончик гвоздя, сдавил его так, что пальцы побелели, и выдернул одним рывком. — Слушай... — Да тебе можно в цирке выступать! — воскликнул Саша. — Подковы гнуть? Доски ломать? Э, — Ломать я не люблю. Моя сила смирная. Буду жив. Опять пойду людей хлебушком кормить. Ничего на свете приятнее хлебного духа. Нет. Иду на работу, за километр чую. Вынули там без меня буханки. Или они еще в печи доходят? Эх, братцы, да чего же дивная работа хлеб выпекать? Намаешься за смену, ноги не держат, руки отваливаются, а утром встаешь свеженький, как огурчик, и опять бежишь к своему хлебушку. — Да твой хлебушек, наверное, не то что этот, — сказал Пролеткин, постучав зачерствевшей буханкой по столу. «Ну, этот еще куда ни шло», — возразил Жмаченко. «Ты немецкий трофейный посмотри. По-моему, в нем наполовину опилки». Жмаченко принес из своего закутка буханку в плотной бумаге. На бумаге было помечено «Год выпечки 1939». Севастьянов с любопытством осматривал это удивительное изделие. «Ты на вкус попробуй!» — подчевал Жмаченко. Буханка внутри была белая, но когда Захар откусил кусок, совершенно не почувствовал хлебного вкуса. Опилки! «Эрзац, есть эрзац!» — подвел итог Рогатин. «Ну, а ты чего молчишь?» — спросил старшина Хамеддулина. «Очередь не дошла», — дружелюбно ответил тот. «А тебя как звать?» «Наиль?» — А где ты жил? Что делал? — Жил в городе Горьком, на Волге. — Делал автомобили полуторки, эмки. — Лучше бы танков побольше наделал, — буркнул Голощапов. — Не моя специальность, — отшутился Хамеддулин. — Семья есть? — Нет. — Не успел обзавестись. — Это хорошо, — вздохнув, сказал старшина. — Почему? в разведке лучше служить не семейному без оглядки работает человек ну а кроме автомобилей чем еще занимался спортивной борьбой второй разряд имею жмченко оглядел разведчиков будто искал кто бы испытал силу хамедулина может ты рогатин спросил старшина да ну в он всякие приемы знает отмахнулся иван — Знаю, — подтвердил Хамеддулин, — и вас научу, если захотите. — О, давай, показывай. Наиль осмотрелся, покачал головой. — Тут нельзя, я тебе ребра переломаю, на просторе надо. Испугался, выкатив грудь, петушился Саша. — Ну, хватит, братцы, — вмешался Ромашкин. — айда на занятия новичков поучим и сами кое-что вспомним в форме нужно быть. И вот настала ночь, когда, по показаниям пленных, немецкая армия должна ринуться в наступление. В наших окопах никто не спал, все были наготове. Ромашкин вглядывался в темноту. Он знал лучше многих, какие огромные силы стянуты сюда противником Легкий ветерок приносил с полей запах созревающей пшеницы. Ночь была теплая, но Василий иногда вздрагивал и поводил плечами в нервном ознобе. В два часа двадцать минут советское командование преподнесло врагу убийственный сюрприз. Черноту ночи вспороли яркие трассы «Катюш». Загорохотала ствольная артиллерия. Огонь и грохот... Контр-арт-подготовки были так сильны, что казалось, будто рядом рушатся горы. За несколько минут артиллеристы израсходовали бы комплект рассчитанный на целый день напряженного боя. — Что сейчас творится у них там? Страшное дело! — крикнул Ромашкин, стоявшему рядом Лёленкову, но тот в гуле и грохоте не расслышал его. Ромашкин представлял себе вражеские траншеи, набитые солдатами, сосредоточенными для атаки. Им не хватает блиндажей, чтобы укрыться от огня, и сейчас они лежат в повалку друг на друге. Танки, выдвинутые на исходные рубежи, горят, не успев вступить в бой». Тысячи тонн снарядов, предназначенных для разрушения и подавления нашей обороны, взрываются на огневых позициях своих батарей, опрокидывая, ломая, калеча все вокруг. — Да, Сережа, — подумал Ромашкин о Коноплеве, — твоя жизнь дорого обошлась фашистам. Мы узнали день и час их наступления, и вот долбанули в самый опасный для них момент. И все же, несмотря на значительные потери, в пять часов тридцать минут противник перешел в наступление. На полк Караваева по созревшему хлебному полю двинулись танки. Их было так много, что они образовали бы сплошную стальную стену, если б не построились в шахматном порядке в несколько линий, накатывающихся одна за другой, как волны. Сражение это для каждого из его участников имело свои масштабы. Для советского Верховного главнокомандования оно представлялось как одновременное сокрушение двух сильнейших группировок противника Орловской и Белгородской. Для командующего Центральным фронтом Ркоссовского это было единоборством с девятой немецкой армией, рвавшейся к Курску с севера для командующего Воронежским фронтом Ватутина не допущением прорыва к тому же Курску с юга 4 танковой армии неприятеля. Для командира дивизии Доброхотова и командира полка Караваева главный смысл состоял в отражении таранного удара танков, обрушившихся на их боевые порядки, а для взводного Ромашкина это была смертельная схватка с одним-единственным тигром, ворвавшимся в расположение разведчиков. Ромашкин впервые увидел такую машину. Она была огромна и угловато. Уже по формам ее можно было судить, насколько прочна и толста броня тигров. При таком надежном броневом прикрытии обтекаемость необязательна. За тиграми следовали автоматчики с засученными рукавами. Эти их засученные рукава действительно устрашающе действовали. Шли вояки, знающие свое дело, шли как на работу, с твердым решением не останавливаться ни перед чем. Они были похожи на тех гитлеровских солдат, которых Василий впервые увидел на шоссе под Москвой в сорок первом году. Но времена настали другие, и не то оружие в наших руках. Теперь немецким пикировщикам, как они ни старались, не удалось построить карусель над головами обороняющихся. Едва появились, как на них тут же обрушились из-за облаков истребители, защелкали скорострельные пушки и задымили черными шлейфами юнкерсы и мистершмитты. Падая на землю один за другим, падали наши яки лавочкины. Однако сбросить бомбы точно на боевые порядки наземных войск они не дали. Даже тигры выглядели несокрушимой силой лишь издалека, а как только приблизились на прицельное расстояние, новые наши пушки ЗИС стали пропарывать броню особыми снарядами и сжигать танки. Матушка-пехота сидела в траншеях, не трепещат от волнения, хорошо зная, что все это должно было двинуться на нее именно в тот час, именно с этих направлений и в таком именно количестве. Под рукой солдат лежали теперь не хрупкие стеклянные бутылки с горючкой, а специальные противотанковые гранаты. И в каждом взводе были еще противотанковые ружья с длинными, словно водопроводные трубы, черными стволами. Они прожигали шкуру тигром ослепляли их, сбивали с катков гусениц. «Да, теперь мы не те», — думал Ромашкин. «Теперь нас так просто не возьмешь. Народ тертый, солдат битый, тот самый, который трех небитых стоит». Василий пристально взглянул на своих бойцов, стоят молча, из-под лобья рассматривая черные кресты на бортах тигров, пушки с набалдашниками, скрижащие и клацающие начищенной землей до блеска траки. Василий понимал, надо, чтобы атака захлебнулась на первой позиции, но от ощущения спокойной уверенности в своих силах у него возникло странное желание. Неплохо, если бы хоть один из тигров прорвался сюда, во второй эшелон полка, где, как обычно, находился в резерве взвод разведки. Не терпелось самому встретиться с этим чудовищем. Словно исполняя это неразумное желание, тигры дошли и до первой, и до второй траншеи. Их подбивали, жгали, подрывали, но уцелевшие лезли вперед, сметая на своем пути все живое. И настал момент, когда тигр направил свой пушечный ствол прямо в лицо Василию. Круглая дыра этого ствола оказалась такой необъятной, что заслонила поле боя и то, что творилось в небе. Сейчас из этой дыры вылетит огненный сноб, и от меня не останется ничего. Мелькнула в сознании Ромашкина. Уверенность, которая совсем недавно наполняла его душу, вдруг испарилась. Желание потягаться с тигром показалось глупостью, которая и привела к беде. Сам дурак напросился. Теперь получай. Танк выстрелил. Огонь ослепил Ромашкина, и сразу же наступила глубокая тишина. Так бывает в кино, когда пропадает звук. Василий видел, по-прежнему вокруг вскидывается земля от разрывов снарядов. Солдаты что-то кричат, раскрывая рты, но все это беззвучно. Лопнули перепонки, будто не о себе подумал Василий, не отводя глаз от подползающего еще ближе тигра. Когда жаркое дыхание машины коснулось уже лица, Ромашкин деловито метнул гранату, беззвучно вскинулся еще один фонтан земли и дыма, Танк непроизвольно крутнулся на исправной гусенице, а другая, перебитая железным удавом, сползла на землю. Василий, а за ним Рогатина и Шовка-Пля скинулись вперед. Знали, чем ближе к танку, тем безопаснее. Иван взобрался на танковую корму и встал над люком, держа автомат на готове, Экипаж попытается исправить гусеницу или, в крайнем случае, удрать, чтобы не сожгли в этой железной коробке. Рогатин мгновенно сунул ствол автомата в щель и пустил внутрь машины длинную очередь. Крышка теперь уже никем не придерживаемая, легко поддалась сильному рывку шовка пляса. Он добавил в чрево танка лимонку и тут же захлопнул люк, чтобы не попасть под осколки. Василий не слышал взрыва гранат только увидел желтый дымок, потекший из щели неплотно прикрытого люка, шовкопляс и рогатин безголосо двигали губами. «Неужели оглох навсегда?» — опять спросил себя Василий и показал ребятам на свои уши. Помахал руками, ничего, мол, не слышу. Иван настойчиво кивал куда-то назад. Оглянувшись, Василий убедился, что немецкие танки не только горели, поредевший их боевой порядок все глубже вклинивался в нашу оборону. «Тигры» и сопровождавшая их пехота уже миновали, и штаб, и тылы полка устремлялись куда-то к дивизионным резервам. «Как же нас автоматчики не побили!» — удивился Василий и спрыгнул назад в окоп, Приближались новые немецкие танки. Только эти шли уже не сплошным развернутым фронтом, а отдельными подразделениями рассредоточено. Что же происходит? Мы в окружении, что ли? Уцелел ли полк? Где Кроваев, Гарбус? Ромашкин посмотрел в бинокль на полковой НП. Там мелькали чьи-то головы, похожие в наших касках. — За мной! — скомандовал Василий и опять удивился, он не слышит своего голоса, а ребята поняли команду. К НП полка стягивались уцелевшие роты. Куржаков, как всегда, в бою возбужденный и веселый, энергично жестикулировал, но Василий не понимал, о чем он говорит. Полковое командование тоже в целости. Караваев отдавал распоряжение, показывая на холмы и овраги. С жалостью поглядев на своего ком Иван Рогатин написал пальцем на рыхлой земле вывораченный снарядом «Занимаем круговую оборону». В ушах Ромашкина тишина сменилась каким-то гудением, будто их заливала вода. Голова болела, ломила в затылке. Разведчики повели его под руки на участок, отведенный для обороны взвода, и здесь сознание Ромашкина стало гаснуть. Он лег в кусты и забылся. Немцы, не обращая внимания на советские части, оставшиеся в их тылу, все рвались и рвались вперед, только вперед, стремились во что бы то ни стало замкнуть свои клещи у Курска. Ромашкин иногда приходил в себя, открывал глаза, К нему склонялся кто-нибудь из разведчиков, давал попить, предлагал еду. Василий плохо соображал, где он и что происходит вокруг. Опять проваливался куда-то, и не то в бреду, не то в действительности ему виделось бездонное жерло танковой пушки. Он силился убежать от ее разверстой пасти и не мог. Его держали. Эвакуировать контуженного старшего лейтенанта было некуда. На шестой день Василию стало лучше. Открыв глаза, увидел Гарбуза. Попытался встать перед замполитом, но подняться не смог. Лежи-лежи. Гарбуз придержал его рукой. «Ну, как самочувствие?» «Нормально, товарищ майор», — ответил Ромашкин. Ему казалось, ответил громко и четко. «А на самом деле Гарбуз...» Едва понял его тихую, заплетающуюся речь. — Значит, ты меня слышишь? — обрадовался Гарбус. — А как же? Говорю ведь с вами. — Верно. И даже мыслишь логично. Ну, значит, все в порядке. — А как наступление? Немецкое? — Наше. — Откуда ты знаешь о нашем наступлении? Тебя оконтузило, когда мы отходили. — Знаю. Должны мы наступать. Гарбус был растроган этой уверенностью. Дорогой ты мой, все будет в свой срок. Фашисты выдыхаются, за неделю всего на семь километров к панырям продвинулись, а от Белгорода чуть больше тридцати. Не получилось у них окружение, не дотянулись до Курска. Поправляйся, Василий. Скоро наши погонят фрицев, и мы подключимся. Я хоть сейчас... Ромашкин хотел встать, но земля с обгоревшей пшеницей и черными закопченными танками, с гарбузом и разведчиками его окружавшими вдруг качнулась, накренилась, и он прилег, чтобы не покатиться, В этой качающейся земле куда-то к горизонту. — Ты лежи, нехорохорся! — приказал Гарбус.